Глава вторая. «Люди, это человеки?» Ставил Эр. «Если твоя знать, как ее зовут человеки, значит, ты тоже людь. Подлый людишка, ты залез в мой ум, пока я спать. Или ты колдун, что пальнул в меня жалящим дымом вчера вечером у деревни. А ну-ка, вылезай!» Заорал Эр и снова собрался ударить головой ближайшую булыгу. Благо, вокруг их было разбросано немерено. «Что?» С ужасом прошептал хозяин песклявого глазка: и глухой? Не шелестела бы крыльями, все слышал бы! Твоя сильно жужжать на духа, как комар!» «Дай мне поговорить с людям!» Эрдика обиделся на слова девушки и взревел. «Колесо сансары почти остановилось! Души людей почти не возвращаются в мир!» Гул стих. А на камень возле пня приземлилась миниатюрная девушка, в одежде из лепестков и с крыльями стрекозы за спиной. «Семь из восьми новорожденных не имеют ее. Они мертвы. Эпидемия мертворожденных — бич этих земель. Не злись, пожалуйста. Дай мне говорить с твоим гостем. Мне очень важно. Пожалуйста». Девушка сложила руки в молитвенном жесте и склонила рыжую голову. «Твоя пресная, твоя знает, что такое уважение». «Моя согласный!» Довольный Эр спрятался в глубинах подсознания, оставив меня один на один с внешним миром и странным голосом. «Это правда? Все, что Эр сказал, правда?» Голос цветочной феи дрожал. Я лишь кивнул нашей сэром головой. «Правда. Я не помню. Ничего, абсолютно. Словно и не жил до этого», — ответил я. «Порочный круг времен!» Незваный гость разбудит, в чужом обличии он явится во свет. Любовью он оковы мироздания разрушит, и пелена падет. Откроются дороги, и голос песни поведет любимых к вечной розе. Произнесла нараспев девушка, заглядывая в глаза тролля. Что за роза? Козлобороды тоже твердила о каком-то цветке. «Он точно из человеков. Настоящий людь, раз про цветок ничего не знает», — буркнул тролль из своего убежища. Я буквально услышал, как заскрипели шестеренки у нас в голове. Тролль пытался думать. «Поэтому орочий заговор на тебя не подействовал. Пусть людь величай так, если хочешь». Я обернулся к маленькой крылатой феи. «А ты кто? Я тебя тоже не помню». «Я лесная фея, и теперь, так как вы спасли меня, ваш должник жизни, по-вашему ангел-хранитель, ну и заодно и твоя совесть». «Отстань! Не сейчас! Совесть без надобности! Не до тебя мне! Людь память сломал! Починять треба! Твоя мешай!» — вмешался Эр. «И как же ты собрался память ремонтировать?» Восхитительно улыбка-насмешка вспыхнула на лице крылатой девушки. «Память в голова!» — прорычал тролль. «Моя биться голова об камень, и вспоминай, как память чинить!» Лесная фея с полупрозрачными стрекозиными крыльями едва успела открыть рот, как тролль со всего маха соданулся головой об огромный валун, лежавший на берегу. Камень с треском лопнул от чудовищного удара. «Да что за привычка! Чуть что б башкой а камень!» фыркнул я на Эра. «Моя Людь, помогай, чтоб твой скорее уходить. А потом я всегда так делай, когда забывай что-то». Мы рухнули на седалище. Голова гудела, словно церковный колокол. Зверь потер ладонью, вздувшейся на лбу шишку. «Помогло?» издевательски произнесла фея. Синий монстр замахал головой. «Не помогло. Башка совсем трещать стала. Больно». Но тут отпустила. Я ткнул пальцем в область сердца. А там что болело? Не болела, пусто. Людь там не только память теряй. Голос Эра вдруг стал печальным. Тролль думать — это память, хотя память в башке должна быть. Эр встал на ноги и задумчиво зачесал затылок. Ладно, с этим потом разберемся, сердито произнесла фея. Ты совсем ничегошеньки не помнишь? Я все помнишь, людь не помнит. Эр тряхнул головой. Три луны назад ко мне пришел Козлобородый. Сказал, что я его слуга и должен слушаться. И тогда он мою жену вылечит. И она родит нормального наследника. Кара богов коснулась и нас. Меня в деревню к человечишкам послал. Сказал, крушить и буянить. Креста ждал. Велел души погубленные в него собирать, особенно людских женщин и мелких детишек. Тогда он из их страха и боли сделает лекарство для душа, мой наследник. Эр поднялся на ноги. У нас в горах только имеющий наследника считается настоящим троллем. И чем больше потомка, тем больше уважений у других троллей. Мы с женой семь раз пытались. Семь раз она рожала мертвую скалу. Жгучая невыносимая боль наполнила сознание тролля и резанула меня, словно нож. Ему было очень больно. Отчаяние и надежда толкнула это странное создание на сделку с козлобородым. Мне вдруг открылись мечты этого монстра. Пещера, потрескивающие угольки костра в очаге посреди грота. Женщина-тролль. Возящаяся у разделочной каменной плиты, И он у самого племени Рассказывает детишкам сказки. Видение исчезло. Эр продолжил. «А там у деревни были эти, На жеребцах, в железе. Все совсем невкусные. Давай в меня жалющими деревяшками Кидаться со своей странной...» Эр замолк, подбирая слова. «Покажи, может, я помогу?» прошептал я в полголоса. «Как твоя помогай, если ты ничего не помнишь? Ай, ладно». Эр напряг память, и у меня возник образ закованного в латы мужчины с арбалетом в руках. «Это болты, стрелы для арбалета». «Подлая врага! Твоя зная орудия, людишка?» «Я не лжец, говорю тебе. Ты показал, я вспомнил». «При амнезии так бывает», — ставила фея. «Амнезия — это потеря памяти в результате травмы или происшествия», всплыло в моем сознании. а Эр произнес это вслух, чем вызвал шок у Крылатой. «Откуда у тебя знания демиургов? Кто вы такие?» «Голова пустой, как баран». Потом Людь вспомнил. «Бородатый ему сказал. Больше не человек». «Значит, был, но сломал», — добавил уже я, постепенно привыкая к странной трактовке своих мыслей голосовыми связками эра. «А кто такие ваши демиургии? Твой не лезь, когда мой совесть разговаривай!» — рыкнул тролль и саданул наше тело кулаком. Ко мне вдруг пришло сознание, что началась обычно для самцов всех раз и разновидностей мириться писюнами. Недолго думая, я с маху плюхнулся на землю. Воздух из легких выбило. И перед глазами пошли то ли круги, то ли звездочки. «Вы так друг друга угробите!» Испуганно воскликнула девушка. Ее голос наполнился силой. «Темный будет только рад! Вы что, хотите в его рабство навеки? Во всех воплощениях, в мире миров, за десять тысяч жизней не снять потом это клеймо!» Слова подействовали на нас, как отрезвляющий душ может это вам судьба испытания устроила а вы вместо того чтобы помогать друг другу пипирками меритесь чей длиннее только вот беда один он у вас на двоих как и жизнь в этом мире лучше думайте как исправить то что случилось как чинить если даже не помнишь что сломал я совсем ничего не помню никто я нигде я даже имени зачем тебе старый звук «Я — Эр, ты — Людь!» «Буду звать Людер!» «На языке южан это значит двуликий!» «А кто ты — решать только тебе!» «Или вы рабы темного, либо жить по своим правилам!» «Но тогда у вас останутся только враги!» «Никому не нравится своевольность и неповиновение!» «А насчет того, где ты?» Фея фыркнула, стряхивая с крылья в капли воды. «Для тебя это реальность!» «Мир, в котором ты проживешь этот век, это королевство Коресия, владение герцога Балентийского. Зачем тебе лезть в дебри мироздания?» «Помоги мне, хотя бы в двух словах. Не хочется быть просто пешкой в чужой игре с непонятными правилами», начал я, но замолк под оценивающим взглядом феи. «Тут ты прав, конечно. Не зная правил, ты шею себе в раз вернешь и не только себе, но и Эру. «А это минус моей репутации. Я все-таки теперь ваш хранитель!» Фея почесала копну волос на макушке. «Да, вот казалось, ну что может быть проще, чем хранить практически неуязвимое, одно из сильнейших существ на Родионе? Но я знаю, кто может нам помочь». «Кто?» Хором ответили мы с Эром. «Оракул ведает многие тайны». Загадочно пропищала крылатая. «Вот только открывает он их не каждому», раздался позади голос Козлобородова. «Безмозглая громила и фея. Весьма впечатляющий дуэт. Но отвечать на загадку сфинкса должен тот, кто будет задавать вопрос. У него нет шансов. Даже я туда не осмелюсь сунуться. Какое дело магическому созданию до низших смертных? «Вы же вроде в нейтралитете. У тебя нет власти задавать мне эти вопросы, а перед димургами я найду, что сказать». Фея встала на плече тролля и подбочинилась. «Так, значит». Бородатая тень погладила бороду. «Только оно того не стоит, малышка. Я, лорд Шазар, правая рука Колымара. Даже ваша верховная мне неровня. Глаза темного налились мраком. «Тут у тебя столько же власти, как и у меня», — отпарировала фея, щелчком пальца разгоняя исходящий от колдуна мрак. «Не стоит столь юной волшебнице заводить столь могучих врагов», — прошипел темный. «Это был не мой выбор, но я от своего слова не отступлюсь. Я не отдам тебе Людера». «Людера? Ты уже дала ему имя? Тролли не питомцы. Он проклятый, заклеймивший душу тяжкими грехами». «Он априори мой!» «Был бы твой, если б его из гиены не выпустил! Прочь с дороги, темный!» В голосе мелкой, размером с обычную стрекозу феи, зазвучало могущество весеннего грома. «На колени, эр!» — прорычал темный, но Огрин замотал бородатой головой. «Моя не твоя, раб!» «Значит, выбор сделан?» — спросил козлобородый у тролля. Чудовище кивнуло головой. «Моя решать чинить свой прошлость! Моя тебе не служанка!» «Будь посему! Верни, что не твое, и сделка будет расторгнута! Поглядим, чем все это закончится!» — ухмыльнулся темный. «Но помни, синюшный, мои слуги живут в роскоши. Они крушат великих, творят историю. Я могу дать тебе все богатства этого мира!» «Золото, драгоценности, власть!» «Зачем троллю все это? Я такое не ем!» Эр вытащил из-за пояса синий кристалл и швырнул его темному. «Тролль – мужчина, а мужчина сам зарабатывает уважение. И богов, и сородичей!» «Надо было оставить побольше мозгов», – с досадой произнес темный. «Я превращу твое существование в ад! Вся Верония будет охотиться на тебя!» «Мне не надо существования! Моя жить хочу! Я хочу!» – прорычал Эр. А я зациклился на странном названии этой страны. Оно звучало, словно отдаленное эхо давно забытой истории. «Тебе не запутать нас!» – перебила тролля маленькая фея. «Ты обычный шептун, пережиток разрыва! Если бы Верховный Круг все еще существовал...» «Как же глупа молодость!» – расхохотался демон. «Я не просто шептун, я настройщик душ». «Что ж ты до сих пор не продвинулся в своем поприще?» съязвила фея. «Семь тысяч лет в неисчислимых реальностях! Ты так ничего и не доказал, ни творцу, ни хозяину!» Олкость удалась. Темный просто взбесился. «Ты пожалеешь о своей дерзости!» прошипел демон и растворился в желтом облаке серого дорода. «Ты храбрая Вероника!» Восхитился я. Скорее глупая, как и ты. Против нас восстанет вся армия тьмы, все уязленные пороком люди, вся нежесть и нечисть, что осталась со времен короля Гастана. Моя не бояться ни тьмы, ни людишка, зарычал Эр. Моя согласна идти, помогай, Вероника и людь. Моя заслуживает уважений. Даже с тобой, храбрый Эр, наши шансы мизерны, но они есть значит, надо пробовать», выкрикнул я. «Искать потеряшка хоть тысячу жизней», рявкнул тролль и зачапал в сторону леса. «Это интересней, чем служить темный бородатый козел. Идем в твой оракул, моя не знать дорогу». Тогда на запад миры соприкасаются с зеленым лучом на восток. Идя к закату, мы не пропустим изумрудный блик». Людер поднялся на ноги и зашагал вслед за мельтешащей впереди крошечной феей.